«Вообще-то я почти не пью!» Ответил Ганс, подняв на Штирлице свои маленькие пронзительно-черные глаза, словно бы моля о помощи. «У нас в семье это почиталось грехом!» «Да?» — Манулет удивился. «Вы из семьи гитлеровцев?» Ганс даже оторопел. «Мы все были против этого чудовища! Как можно?» «Мой дедушка-пастор...»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 «Ну, если вы ориц, это не очень каралось. Другое дело, славянин или еврей. Ну и, конечно, для СС это было закрыто». Гитлер требовал, чтобы коричневые члены партии соблюдали нравственный облик и хранили верность семейному очагу. «Да, не врёт».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 За это от дедушки не попадет. От дедушки ни за что не попадет. Его убили нацисты. Ответил Ганс, прерывисто, совсем по-мальчишески вздохнув. «За его светлую память!» — сказал Мануляты. «Нет на свете людей более добрых, чем дедушки и бабушки. Налейте ему...»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 Израстовая печь, забывание в юге за окном, угадывавшиеся в молочной пелене склоны гор, красные опоры подъемников, торчавшие среди разлапистых сосен, двое пожилых мужчин в грубых свитерах толстой шерсти, лица бронзовые, обветренные, в руках спокойная надежность, в глазах улыбка и доброта. Замечательное вино, господин Брун, сказал Ганс.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 Он просто сказал, чтобы мы выпили и перекусили, за его счет он возместит. Значит, будем обедать втроем, — заключил Штирлиц. Не можем же мы пить втроем, и закусывать только вы и я. Конечно, в этом есть определенная неловкость, но Штирлиц, сразу же поняв состояние Ганса, подвинул ему телефон. Звоните. Если ваш дедушка ответит. что намерен расплатиться за двоих, тогда я пообедаю с Монолятой, а вы закажете себе еду за собственный счет. Не считайте меня полным остолопом, ладно? Ганс снова озлился. Я приехал из американской зоны оккупации и научился вести себя цивилизованно. В конечном счете можно предъявить дяде Отто счет за питье на троих, а обед, который мы вкусим все вместе, будет означен как угощение на две персоны. Монолетта рассмеялся. У тебя пойдет дело, Ганс. Хорошо, что ты пообтерся среди американцев. Эти люди знают, как надо делать бузинесц.